Глава вторая К Моррах этой ночью я уже не успел. Но, как и обещал, известила ее о своем возвращении, чтобы она планировала время наших занятий. Визит к Лиму тоже сегодня отложил. Ну а с мастером Рао мы и так договорились, что сделаем небольшой перерыв. И, в общем-то, это было правильно, потому что после Нокса я хотя бы спокойно вернулся в общагу, благополучно проспал несколько рейнов, а утром в какой то веке встал отдохнувшим. Причем отдохнувшим естественным путем, а не на стимуляторах, что было немаловажно для моих текущих дел. Правда, занятия в академии еще не начались. Второе полугодие официально начиналось только с первого арея, то есть в пару ре, а сегодня было еще до эре, поэтому оставшиеся до нового семестра три дня я планировал потратить с пользой. В частности, этим утром в столицу прилетал Лендаурн. За тот месяц, что у меня длилась практика, он успел уладить дела в министерстве, все необходимые бумаги оформил, свои дела в школе закончил, на преемника посмотрел, бразды правления, так сказать, передал. А сегодня как раз окончательно перебирался в столицу, поэтому должен был появиться около девяти утра на парковке возле академии. Прибыл он, естественно, на фурии, и прибыл, как всегда, вовремя. Лэн Даорн в этом плане всегда был крайне щепетильным человеком, так что по нему часы сверять было можно. «Ну привет, парни», — усмехнулся он, заглушив мотор и выбравшись из машины. «Мы Не мог же друг меня не проводить. При виде него дружно гаркнули. «Доброе утро, Лэн!» «Доброе утро. Ну что, готов к переезду?» Приветственно кивнув Дерсу с улыбкой, посмотрел на меня наставник. Я в ответ только кивнул. Да, к этому времени я уже твердо решил, что из общаги все-таки перееду. Хотя по многим параметрам, в том числе по расположению и по возможности незаметно приходить-уходить в ночное время, она меня устраивала. Но Лендаорн все-таки был важнее. Поэтому еще накануне я предупредил друзей, что после практики сменю место жительства. А вчера вечером окончательно собрался, чтобы не тратить время по утру. Тари, конечно, огорчился, что у него больше не будет соседа. «Все-таки мы без малого три года прожили в одной комнате, и за это время, можно сказать, сроднились, но он прекрасно понимал, что значит для меня наставник. Поэтому этим утром уже не ворчал, с вещами тоже помог, заботливо проводил доворот, проследил за тем, как я закидываю сумки в багажник, с чувством хлопнул меня по плечу на прощание и ушел лишь после того, как я забрался в машину, а фурия на приличной скорости взмыла в воздух». Впрочем, унывать ему было нечего. Расставались-то мы не совсем. С началом нового семестра все равно, как минимум, в столовке. Будем каждый день видеться. Да и Академия находилась примерно на полпути между нашим новым домом и школой Харантао. Поэтому встречаться нам придется часто. Заниматься мы тоже продолжим вместе. Ну а если после тренировки Терри будет сложно самостоятельно вернуться в общагу, так я его на фурии подброшу, раз уж до урну до да кучи, обещали служебный транспорт и машина перейдет в мое личное пользование. Остальные дайны спокойно восприняли мой переезд, потому что для них этот факт вообще ничего в жизни не менял. Поэтому общагу я покидал со спокойной душой и чистой совестью. А еще со странным чувством, что с этого момента часть моей жизни осталась позади, и теперь для меня наступает новое. Надеюсь, что лучшее — будущее. Адрес служебного жилья Лэнда разумеется, получил заранее — и даже пока меня не было, успел его осмотреть, заказать второй комплект ключей и дать информацию консьержу, что вместе с ним будет проживать приемный сын. Сама квартира, как я уже сказал, располагалась недалеко от центра, на третьем этаже шестиэтажного дома. Правда, она оказалась угловой, зато была просторной. Три полноценных комнаты плюс кухня-гостиная и приличная по площади лоджия, которую в теплое время года смело можно было использовать в качестве веранды. Обстановка, отделка, удобства, бытовая техника — все это тоже оказалось на высоте. Да и перед нашим приездом квартиру, судя по всему, тщательно вымыли и прибрали. Но больше всего меня, конечно, порадовало наличие охраны, индивидуальная магическая защита для каждого жильца, недурственный магический щит, который стоял снаружи, собственно, здания, а также положенная каждому жильцу персональная парковка на два машиноместа внутри высокого забора, который был до кучи снабжен видеокамерами. Да, военное министерство не поскупилось на обеспечение комфорта своих служащих, поэтому выделенное Лену Даурну жилье оказалось выше всяких похвал. И я, когда впервые там оказался, остался доволен. Комнату мне Лендаурн предложил выбрать самому, и я, недолго думая, взял ту, что поменьше. При этом, поскольку кухня-гостиная располагалась почти в центре квартиры, являясь проходным помещением, то вторая комната оказалась на максимальном удалении от первой. Ее как раз и занял наставник. Окна в них, что меня порадовало, выходили на разные стороны дома. Плюс в каждой имелся отдельный санузел, что тоже было кстати. И что немаловажно, при такой планировке я мог незаметно покидать свою комнату, не маяча перед окнами приемного отца и не привлекая к себе внимания. Третья же комната, смежная с моей, осталась свободной и вполне могла стать гостевой спальней. Но мы, недолго думая, решили переоборудовать ее в спортзал, Потому что гостей оставлять на ночь не планировали, а вот место для тренировок нам было нужно как воздух. Правда, первое, что я сделал, когда внимательно изучил служебное жилье, и в том числе убедился, что никаких жучков и прочих подозрительных устройств там нет, это не взялся выкладывать вещи и обустраиваться на новом месте, а создал подвижный пространственный карман и по-быстрому покидал туда все то, что этим утром, пока Терри был в душе, забрал из своего тайника в общаге. Оружие, боеприпасы, артефакты, парочка драймарантовых комбезов, небольшой запас наличности. Используя технику создания карманов Даруса Лимо, можно было не опасаться, что кто-то случайно на все это добро наткнется. В свое время, когда я завяз в одном из похожих карманов, даже лучшие спецы Хатха, сильнейшие пространственники столицы, с этой задачей не справились. Поэтому и здесь я мог не переживать, что кто-нибудь вдруг отыщет мой личный тайник. Ши, кстати, на новом месте тоже понравилось. Пока мы с Леном Даорном занимались насущными делами, он все облазил, обнюхал, все углы проверил и, признав новое логово достойным нашего присутствия, успокоенно забрался на шкаф и затих, внимательно изучая, как я вынимаю из сумки вещи. На этом, конечно, обустройство не закончилось, и для нормальной жизни нам все равно пришлось несколько раз выбираться в магазины, чтобы докупить всякие мелочи. Так что на самом деле провозились мы почти до двух потом уже за обедом который пришлось заказывать из ближайшего ресторана лендаурн расспросил меня о моей весенней практике поскольку Леннарда, оказывается о самом важном старому другу так и не сказал а я не стал доверять такие вещи идентификатору ну а когда обед а вместе с ним и мой рассказ подошел к концу наставник тяжело вздохнул плохо конечно что так все кончилось Но у тебя, по большому счету выбора не было. Да. Дэм в любом случае попытался бы меня убить. Поэтому я посчитал, что будет лучше, если он умрет не от моей руки. Согласен. Претензии рода Хатха по поводу умышленного убийства одного из них нам ни к чему. Так, а что у тебя с Нейниитом? Пока с новым режимом активно не экспериментировал, признался я. Только во снах с помощью проекции. Для всего остального у меня просто не было времени» лендаорн нахмурился. Еще и тыр на него время приехал в крепость. С другой стороны, хорошо, что он всерьез отнесся к вашему общему видению и начал уже сейчас предпринимать миры. Полагаю, Ленна Ио сильно этому поспособствовала. Если видение действительно реализуется, спецслужбы к этому хотя бы будут готовы. А если повезет и тебе, Арли или его высочеству удастся более точно определиться с местом и временем, будет совсем хорошо. Я молча кивнул. Наставник же после этого снова вздохнул и признался, что ему сегодня еще нужно заглянуть в министерство и отметиться на новом месте службы, поэтому до вечера мне придется поскучать в одиночестве. Я в ответ только улыбнулся, сообщив, что скучать мне в принципе не свойственно. Ну а когда он ушел, я немного подумал и все-таки позвонил друзьям, предложив им сегодня собраться. Собственно, почему бы и нет? Уроков нет, «Факультативов нет, тренировок нет». Народ, как обычно, встретил предложение с энтузиазмом, так что всего через Рейн мы забурились в одной из столичных кафешек, чтобы отметить мое новоселье, а также сегодняшнюю диагностику Ларха, по итогам которой с него наконец-то торжественно сняли блокиратор магии. они Нолан, Кевин, Терри, Райсана и даже Юджи, у которого, как обычно, ни на что не хватало времени, не отказался выбраться — А единственной, кого мы сегодня не смогли увидеть, оказалась Шонта, которая должна была вернуться вместе с Леннами только завтра к вечеру. «Ну что, Гурта, за тебя?» — с улыбкой подняла стакан с соком Ания, когда все расселись за столом и заказывали всяких вкусностей. «Чтобы на новом месте тебе было хорошо и уютно, а вы с наставником чувствовали себя там как дома». «Лучше, конечно, свой дом иметь», — когда все выпили, заметил Терри но, уверен, у вас все впереди. Годик-два поживете здесь, а там, может, и свое жилье присмотрите. Ну или хотя бы ты сподобишься, потому что к тому времени хвалатерны уже будешь не мальчиком, а станешь взрослым, самостоятельным Леном, которому рано или поздно захочется пожить одному». «Не торопи его», — усмехнулся Нолан. Гурта вон только-только от сумасшедшей бабки сбежал. Три года жил Дайн знает где, наставника видел пару раз в год и то по обещанию. «Дай ему хоть сейчас насладиться семейной идилией. Терри примирительно поднял руки. «Да я и не против! Главное, чтобы он после тренировок не забывал меня до общаги подвозить. Тогда я, быть может, прощу его за то, что он меня бросил!» «Дерс, как тебе не стыдно!» С укором покосилась на него Райсана. Терри в ответ показал ей язык. «Никак! И вообще, Гурта мне уже пообещал!» Нарасха смирила меня скептическим взглядом. Ты что, поддался на наглый шантаж и правда согласился катать его туда-сюда по Таирину? «Машина есть», — хмыкнул я. «Академия по дороге. Крюк совсем небольшой, так почему бы и нет?» «А я пешком в школу хожу», — не без гордости сообщил вдруг Юджи. «Благо она почти за углом, да и стоит недорого». Народ после этого сдержанно поулыбался, а я неожиданно подумал, что наш вампирёныш за последние полгода существенно изменился к лучшему. Заметно подрос, Раздался в плечах, стал не таким тощим заморышем, как раньше, да и цвет лица у него определенно улучшился, так что занятия к Ханту пошли ему на пользу. «Ой, Юджи!» — вдруг спохватилась Аня. «Давно хочу спросить, у тебя ведь этот год в старшей школе последний? А в выпускной я правильно помню?» Юджи смущенно кивнул. «Да, экзамены скоро, очередная коллекция на носу, первые зачеты в школе к Ханту, и все примерно в одно время». «Даже и не знаю, как буду все успевать». «Так, а дальше ты куда собрался поступать? Ты же пойдешь в вуз?» «Само собой», — вздохнул он. «Для того, чтобы официально стать ювелиром, нужно закончить специализированное учреждение». «О, то есть к нам в академию ты уже не пойдешь? огорчилась Босха. «Вампирёныш тяжело вздохнул». «Да я хотел. Мы с мамой даже программы факультетов посмотрели, но на боевом мне делать нечего». «Боевая магия — это не мое. На спецдисциплинах уклон совсем не тот. У меня все таки стихийка в основе, а там этому мало времени уделяют. Ну а на артефактурике нет факультета по ювелирному делу, а мне для аттестата он очень нужен. Так что я, наверное, в универ пойду. В наш, Тайринский. На факультет прикладной магии». «Ну и правильно», — одобрительно кивнула Райсана. «Надо идти туда, куда хочется, и учиться тому, к чему душа лежит». «Спасибо» и еще больше смутился Юджи. «Но я еще подумаю. Может, для меня и другие варианты есть». Мы с Дайнами выразительно переглянулись. Раньше как-то само собой подразумевалось, что Юджи в следующем году придет именно к нам. Да и он сам не раз намекал, что хотел бы учиться в академии, а теперь, выходит, все-таки передумал и выбрал совсем другое направление для развития. Хотя, может, оно и правильно. К ювелирному делу у него и правда был талант, и было бы глупо его гробить просто ради того, чтобы почаще видеться с нами. «Выбирай то, что тебе ближе», — наконец сказал я, полагаю, выразив этим общее мнение. «А мы в любом случае тебя поддержим». Юджи неловко улыбнулся. «Спасибо. Мама говорит, что мне очень повезло иметь таких друзей. И еще она сказала, что вы меня непременно поймете и не обидитесь за такой выбор, потому что друзья — это никогда все как один». А когда все хоть и разные, горой стоят друг за друга, несмотря ни на какие отличия. Я молча ему отсалютовал. «Вот за это давайте и выпьем», — вдруг рассмеялась Ания, окончательно развеяв сгустившееся за столом напряжение. «За нас! За дружбу! И за то, чтобы каждый из нас выбрал свой собственный путь, а друзья его просто поддержали и помогли, если что-то пойдет не так». Юджи после этого совсем смешался. Но Босхо правильно сказала. Как бы там ни было, но для каждого из нас уготована своя судьба. И в нее, каким бы странным это ни казалось, не следовало вмешиваться. В то же время только от нас зависело, как долго мы, несмотря ни на что, сумеем сохранить нашу дружбу и теплые отношения. И только мы сами можем решить, останутся они у нас или нет. Уже вечером, пока Лына Даорна не было, я просмотрел записи, полученные от Кри и в том числе мельком глянул на список бывших членов рода Босха, которые в настоящее время проживали в других родах. Пока у меня были данные только по роду Хасхо, Архо и Нарасхо, и то неполные, и неприятно удивился, как на самом деле широко раскинул свои загребущие лапы Танеранд. Нет, я, конечно, был готов допустить, что далеко не все эти люди являлись предателями, но с учетом того, что я узнал по поводу родовых клятв, Все они однозначно находились под подозрением. Причем, чем выше была должность у такого засланного казачка, тем с большим подозрением на него следовало смотреть, независимо от пола, возраста и числа поколений, которые прошли с момента вступления в новый род. Также я просмотрел записи с допроса Норанда Босхо и главного координатора Туран по но там, в принципе, все было ожидаемо. Менталисты Моррох... Допрос она, правда, проводила не сама, хотя присутствовала в обоих случаях. Выяснили достаточно много, чтобы у Кри и Нокса появились новые направления для работы. Но все же, полагаю, даже теневые узнали от пленников далеко не все. Просто потому, что координатор, несмотря на меры предосторожности, испустил дух буквально на середине слова, так и не ответив на последний вопрос. Тогда как Боско давал показания, уже будучи в невменяемом состоянии, поэтому к его словам следовало относиться с осторожностью. На то, что потом осталось от кузена Тана Босха, я тоже посмотрел. Причем без брезгливости, жалости или сожалений. Но и без злорадства тоже. Да и какой смысл злорадствовать, что один из твоих врагов сошел с ума и превратился в пускающего пузыри и гадящего под себя идиота? С моей точки зрения, он просто получил то, что заслужил, и это было справедливо. Оба диска я после этого на всякий случай уничтожил. На планшете тоже все лишнее подтер, а когда закончил с делами, наконец-то получил СМС от Моррах, что сегодня после полуночи она ждет меня в гости. И практически сразу после нее раздался звонок от Лена Даурна. «Собирайся», — Скуповелилон, он, когда я активировал браслет. «Тебя хочет видеть Лынна и Эхатха». Я покосился на часы. «Двадцать пятнадцать». «Прямо сейчас?» «Да. Через десять минут жду тебя внизу». Я поморщился, не понимая, почему надо было ехать в резиденцию Хатха на ночь глядя, но делать нечего. Пришлось в срочном порядке одеваться, обуваться и мчаться на улицу, потому что опозданий наставник категорически не любил. Йорка, естественно, прихватил с собой. Нечего ему киснуть в четырех стенах, да и мастер Даэ вроде не был против моего маленького друга но на всякий случай попросил малыша залезть в карман и не маячить, а то Дайн знает, какое настроение будет у главной правительцы страны, и что вообще ей взбредет в голову при его моего любимца. Еще через четверть рейна фурия уже приземлилась возле особняка старшего рода Хатхе. А еще через несколько мэнов мы с Леном Даорном и сопроводившим нас на второй этаж слугой стояли возле дверей гостиной, за которыми прекрасно просматривались две хорошо знакомые мне ауры. С коротким поклоном открыл перед нами дверь слуга и тут же отступил в сторону. Мы молча вошли, но не успел я толком поприветствовать находящихся внутри мастера Даэ и его дрожайшую супругу, как учитель махнул рукой и знаком велел Лену Даорну выметаться. «Пойдем, они тут сами разберутся». И Лен Даорн вынужденно ушел, оставив меня наедине с не особенно жалующей меня провидицей. Как ни странно, сегодня Ленна и решила изменить своим привычкам, и вместо традиционных белых одеяний с чего-то вдруг решила надеть просторное кимоно, нежно-зеленого, почти что фисташкового оттенка, которое, на удивление, очень ей шло. «Подойди», — сказала она, когда мы остались одни, и указала на соседнее кресло. «Садись. Хочу посмотреть на тебя поближе». Я послушно приблизился и сел, внимательно следя за аурой провидицы, Однако та не торопилась ко мне приближаться, не пыталась заполнить всю комнату и вообще, надо сказать, вела себя прилично. «Сними блокираторы, покажи мне проекцию своего дара», тем временем велела Ленна И, заставив меня вопросительно приподнять брови. «Снимай, снимай. Уверена, коды ты давно уже выяснил и прекрасно обойдешься без посторонней помощи». Я мысленно поморщился. Можно же было просто отключить прибор, Но все же сделал, как она просила, и положил устройство на подлокотник. Так, прищурилась она, уставившись на появившуюся перед ней проекцию. Угу, неплохо. Вернее, очень даже неплохо. Сопряженная ветвь стабильно, магия разума выглядит намного интереснее, чем месяц назад, да и вид в предвидении определенно стабилизировалась. Ты у Ривора уже был? Нет, я только вчера вернулся с практики. «Не страшно. Завтра сходишь, пусть он проведет глубинную диагностику, но пока то, что я вижу, мне нравится. Как ты себя чувствуешь?» — вдруг спросила она, оставив проекцию в покое. «Никаких проблем за время практики не было. Новые видения, предчувствия...» «Предчувствия были», — подумав, ответил я. «Но, скажем так, не глобальные. На бытовом уровне, не больше. Расскажи». Потребовала она, и мне пришлось припомнить все случаи за последний месяц, когда некие ощущения, сравнимые с предчувствиями, так или иначе меня посещали. Скажем, перед поездкой на шахту, перед тем, как добытый хатханай неид сошел с ума, перед тем, как дэм спустил на меня свою молнию. «То есть перед отъездом ты на самом деле ничего плохого не ощущал?» — переспросила провидица, когда я замолчал. Я качнул головой. «Наоборот, мне показалось, что побывать на шахте мне нужно, и что для меня это будет полезным». «Хм». На мгновение задумалась она. «Может и так, раз уж в конечном итоге с тобой все в полном порядке. А по поводу других людей или событий предчувствия тебя не посещали? Например, по поводу Дема -Хатха. Я спокойно выдержал ее изучающий взгляд. «Нет, пока на других людей мои предчувствия не распространяются». «Это ненадолго», — успокоила меня ленна Ия. «Со временем важные события для близких тебе людей предчувствовать ты тоже сможешь. Но для этого тебе понадобится развить несколько полезных навыков». «Кстати, как у тебя обстоят дела с магией сна?» Рао сообщил, что второй уровень ты освоил полностью, а вот на полноценное освоение третьего вам пока не хватило времени. «Ему, наверное, виднее» но мы решили чередовать занятия, чтобы я не отставал ни по магии пространства, ни по порталам, ни по магии разума». «Плохо», — неожиданно поджала губы провидица. «Я просила его поторопиться. Мне нужно, чтобы ты уверенно чувствовал себя на третьем уровне. Тогда видения будут даваться тебе легче, да и ориентироваться в них ты начнешь намного лучше. Но что есть, то есть». Она еще немного подумала, а потом встала, подошла к стоящему в углу журнальному столику, и, достав из него небольшой гладкий шар, подбросила на ладони. «Насколько я знаю, пользоваться им ты уже умеешь». Так точно не стал отрицать я, покосившись на фиксатор снов. Его Величество постарался. «Мне нужна запись твоего видения. Пока оно было одно, к нему еще можно было отнестись с сомнением, но когда их стало три, и все с высокой долей вероятности связаны, отмахнуться от них уже нельзя». «А разве Его Величество не сделал для вас дубликат?» «Сделал», — отчего-то нахмурилась она. «Но запись, сделанная с записи, не всегда информативна. К тому же ты убрал оттуда собственные эмоции, а для анализа они тоже важны. Поэтому я хочу, чтобы ты дал мне максимально полную запись. Справишься?» Я кивнул. Ленна Ие после этого вернулась ко мне, подвинула свое кресло вплотную к моему, затем чинно усилась, вытянула руку с артефактом, и я, слегка подавшись вперед, Привычно сосредоточился, одновременно с этим накрыв шар раскрытой ладонью. И, в общем-то, я не сделал ничего особенного. Все было в точности, как в прошлый раз. Я всего лишь накрыл артефакт рукой, но, может, слегка задел кончиками пальцев ладонь супруги мастера Даэ, попутно восстанавливая в памяти события некогда посетившего меня видения. Однако в этот момент, когда наши руки соприкоснулись, Ленна Иэ не сильно вздрогнула. Ее веки дрогнули, лицо побледнело, на висках без всяких видимых причин выступила испарина. Ее и без того светлые глаза резко выцвели, подернулись мутной пленкой, а потом... Потом у меня появилось странное чувство, будто из меня заживо тянут душу, тогда как супруга мастера Даэ вдруг резким движением запрокинула голову, как когда-то Арли, Гортанна вскрикнула. И одновременно с этим от нее брызнула такая волна неистовой, неконтролируемой, прямо-таки сырой силы, что меня в буквальном смысле отшвырнуло в сторону вместе с креслом. Из-под куртки раздался испуганный писк, но поскольку кресло не опрокинулось, а лишь отъехало назад и долбанулось спинкой о стену, то смирно сидящий во внутреннем кармане Йорк не пострадал. «Я не пострадал тем более, а вот с Ленной Ие творилось что-то неладное». Когда меня отбросила, она как-то странно закаменила. Артефактный шар в ее судорожно сжатых пальцах без видимых причин потрескался и с оглушительным звоном лопнул, глубоко вонзив стеклянные осколки в ладонь женщины. На дорогой паркет брызнула кровь. По стенам и полу прошла болезненная судорога. В комнате резко похолодало. Висящая на потолке люстра жалобно зазвенела и погасла. В воздух мгновенно подняла всю мелкую мебель, кроме кресла, на котором сидела провидица. На пол с грохотом посыпались и тут же взмыли под потолок книги, вазы, журналы, декоративные статуэтки, и даже меня едва не подбросило к потолку. Благо я успел откатиться к самой стене и зацепиться за какую-то полку. Да что я? Даже надежную с виду толстую деревянную дверь от неистового напора магии выгнула наружу. И вообще в гостиной воцарился полный бедлам. Однако длилось это недолго. Буквально несколько сценов. Пока по комнате все летало, кружилось и жутко громыхало, ударяясь о стены и потолок. А потом все закончилось так же внезапно, как и началось. Поднявшаяся в воздух мебель с новым грохотом рухнула вниз. Следом туда же беспорядочными кучами обрушились предметы обихода. Я незаметно перевел дух, тогда как Ленна Иэхадхе, сильнейшая провидица верхнего Таирина, Внезапно закатила глаза и обмякла, бессильно уронив руки и перестав дышать.